Тим Волков Кодекс дуэлянта Книга вторая Глава первая Я никогда не разбирался в магических заклятиях запечатывающего толка Мало понимал в печатях и блоках, если только эти самые блоки не касались уличных боёв Я едва ли смог бы сотворить мощное заклятие, действительно мощное заклятие, не имея с собой вспомогательных артефактов. Но я рванул вперед, понимая, что если не попытаюсь остановить Искариота, то дела у всех нас будут нерадостные. От основных ворот до башни во внутреннем дворике я добежал секунд за 10, С удивлением обнаружил, что там уже стояла лисенок. «Я почувствовала», — произнесла она, испуганно глядя на башню. Объяснять ничего не требовалось. Само строение дрожало. От него исходил странный звук, словно камни внутри трескались и перетирались в невидимых жерновах. «Туннели!» — понял я. «Они изменяют свои пути по его велению. Он ищет путь на поверхность, прямо к нам». «Оно вырвалось!» — прошептал лисенок. Я кивнул. «Нам нужно задержать его. Я не знаю как, но нужно», — произнес я и сразу же понял, как это глупо прозвучало. «Задержать. Каким образом?» В голову пришла только одна идея. «Мощные конструкты можно было бы создать, сидя долгими часами. Но их у меня не было. А было кое-что другое, что появилось совсем недавно». «Сеть паука — магический конструкт, весьма мощный и сильный, подаренный мне арахнидами. Так почему бы не использовать его против такого мощного противника?» Мне хотелось верить, что слово «сеть» в названии заклятия говорило о том, что можно будет поймать Искариотов в нее. В любом случае других мыслей у меня сейчас не имелось. Я закрыл глаза, пытаясь вызвать заклятие. Все тело сразу же начало зудеть». Я почувствовал, как на коже вспыхнули следы паутины, которая окутала меня при ритуале у Карамзина. Теплая волна поднялась откуда-то снизу, окутала голову. Вновь на периферии зрения показались силуэты пауков. Я понимал, что это лишь иллюзия, но холодок все же пробежал по спине. Лисенок тоже встала в стойку. Отчаянная. Неужели она думает, что сможет хоть что-то противопоставить такому сильному противнику? Нет, она обещала отцу до конца защищать меня и исполнит свое обещание, чего бы ей это ни стоило. Башня затряслась сильней, с верхушки тоже упало несколько камешков. «Выдержит», — подумал я, глядя наверх. Распахнулась дверь, и я едва не швырнул туда конструкт, в последний момент остановив себя, и не зря. Из башни выскочил пушок, Кажется, он спал, а тряска разбудила его. Зверь вопросительно глянул на нас, как бы и спрашивая, что вообще происходит, но, увидев нас в боевых стойках, быстро сообразил, что рядом опасность. И сам встал с нами, ощетинившись, угрожающе зарычав, готовый ринуться в бой. Разряды молний ударили над башней. Небо сразу же заволокло черными тучами. Где-то глубоко под землей раздался протяжный ликующий вой. Если бы не этот идиот Ерофеев, который притащил ключ прямо в лапы кариота, этого можно было бы избежать. Росчерки чуждой черной магии прочертили воздух. А потом деревянная дверь башни с грохотом взорвалась. На пороге возник знакомый силуэт. Монашеское черное одеяние, капюшон и три красных глаза под ним. В костлявых лапах существа поблескивал артефакт Акхара. Искариот ликующе рассмеялся. Его смех напоминал грохот ржавого металла. «Рано радуешься!» — прорычал я и закричал. В этот крик я вложил всю свою силу, всю магическую мощь, которую только мог взять из резервов внутреннего организма. Закричала и лисенок. Зарычал пушок. И мы все одновременно бросились на противника. Искориот вскинул руку, готовый отразить атаку, но мощная волна арахницкого заклятия поглотила всех сразу, без остатка. Все смешалось в какофонию звуков, света, боли. Поплыл разум, а вместе с ним и реальность. На короткое мгновение мне даже показалось, что заклятие, которое я применил против врага, расплавило ткань бытия. Потом все окунулось в толщу круговерти. Взрыв оглушил, а яркий свет, заполнивший, казалось, все, ослепил, и пришлось некоторое время приходить в себя. Когда же первый ступор прошел, я понял три вещи. Первое. Я лежу на спине на какой-то твердой каменистой поверхности. Второе. Я нахожусь совсем в другом месте, где был еще секунду назад. И третье. Тут вечер. Неужели так быстро прошло столько времени? Или нас вырубило так сильно? Верно, вырубила. Применение конструкта такой мощи не проходит бесследно. Хорошо, что я вообще жив. Я поднялся с земли и огляделся. Рядом в пыли лежал лисенок. Постанывая и потирая голову, она тоже поднялась. Пушок зализывал раны. Вокруг какая-то пустыня, колючки. Вдали виднеется огромный кактус. «Какого черта? Где мы? Где родовое поместье? Где, в конце концов, башня? Где искориот? «Я не мог ничего понять. Это какой-то мираж? Предсмертная иллюзия?» Я стал проигрывать в голове произошедшее. Искориот открыл врата. Вырвался. А на выходе из башни встретили его мы. Встретили горячо с распростертыми объятиями. Ударили все разом. И даже пушок прыгнул на вражину. А потом... вспышка. Поль, пелена. Но за мгновение до этого я увидел, как вспыхнула Акхара янтарным светом, который нас и поглотил. Кажется, Пушок вцепился противнику в руку, вырывая камень. Или показалось? «Пушок», — позвал я монстра. Тот глянул на меня. Я впал в ступор. Что я хотел от него услышать? Он даже говорить не умеет. «Где мы?» — спросила лисенок, оглядываясь. «Боюсь, тебе это не понравится». Я понимал, что произошло, потому что сопоставил все факторы. Искариот вырвался, мы попытались его остановить. Провели лобовую атаку, слишком смелую и отчаянную, практически самоубийственную. И наверняка бы умерли, если бы не Пушок. Он умудрился выхватить у Искариота Акхару и каким-то образом активировал ее, а потом... «Открылись двери», — произнес я, — «в другие миры». Лисенок удивленно глянула на меня, в те миры, которые наверху у башни. Карамзин говорил об этом. Башня — это перекресток миров, а Акхара — ключ. «Открылись двери?» — переспросила Маши. «Да, и нас всех, тебя, меня и Пушка засосало туда. В смысле, сюда». Я показал рукой округу. «А искориот? осторожно спросила Маши. «Тут два варианта. Либо его тоже отправила вместе с нами», — ответил я, — «либо он остался в нашем мире». «Оба варианта меня нисколько не устраивали».